11 декабря 97 седьмого года, четверг. С утра отличная погода. Спустились с Дмитрием в нашу яму, развесили на веревочках от палатки все носки, штаны, спальные мешки. Букреев возится возле своей палатки с теми же заботами и поет. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. После обеда они ушли вверх по леднику заново протаптывать свою тропу. Вышел на площадку на гребне Марены, жду. Появляется Дмитрий, отдышался и говорит, что снега очень много и с ледника на Марену тяжело вылезать. «Помоги мне перила бросить на этот участок», — просит он. Рядом яма от кухонной палатки, в которой после эвакуации кое-что еще осталось. От веревочной бухты отрезали метров пятьдесят. Идем к площадке на гребне. «Вяжем веревку вокруг камня, растягиваем ее вниз вдоль тропы. Над нами на гребне-марены висят приличные надувы. Я говорю Дмитрию, мол, не опасно ли? Может, надо подыскать для спуска другое место?» А он в своей фатальной манере говорит. «Какой смысл? Через сто метров другой опасный участок будет. Потом еще один. От всего не убежишь. Если уж суждено чему-то случиться, то так оно и будет». Потом Дмитрий говорит У меня сегодня день рождения. Хочу на камеру записать себя для Тамары. Пойдем, поможешь? Вышли за лоджию, поставили камеру на штатив. Дима на фоне Аннапурны произнес несколько слов для своей семьи. 12 декабря девяносто седьмого года, пятница. Я собираюсь уходить вниз. Друзья пишут письма на родину, чтобы передать их со мной. Букреев показывает мне черно-белую открытку, на которой изображен верест Севера. И говорит, что один американский альпинист напечатал их как сувенирную продукцию. Подписывает ее Андрею с наилучшими пожеланиями успеха в творчестве Анатолий, 12 декабря седьмого года. И добавляет, тут телефоны мои указаны, увидимся в Алма-Ате. Попрощались, сделали снимок на память всей компании. Я и два моих портера спустились в лоджию базовый лагерь Мачо-Пучари. Они накануне обещали найти там других портеров, но здесь не души, все закрыто. Эти двое ни за какие деньги идти дальше не хотят. Говорят, им надо возвращаться. Наверху осталась группа, и завтра они меня с ними спустят. Я уже думаю так. Двухметровый кусок стропы в рюкзаке есть. Сделаю постромки и букреевскую сумку, потащу волоком. Букреев попросил доставить в Катманду его баул. Возможно, в нем были вещи, которые не пригодились в экспедиции. Примечание автора». «Да нет, глупости. Тропа скользкая, дорогу не знаю. Где-нибудь дернусь и с долбаным радикулитом в раскорячку останусь ни вверх, ни вниз. Давай назад, ребята. Они окей, раз мы обещанных портеров не нашли, согласны идти назад». А когда поднялись в лагерь, ожидавшая их группа ухнула вместе с портерами вниз. Очевидно, видя ухудшение погоды, они не стали ждать до завтра и поспешили свалить. А мне, похоже, придется заторчать тут еще на несколько дней. 13 декабря 1997 -го года, суббота. В лоджии ни трекингеров, ни персонала, ни шерпов. Хозяин закрыл кают-компанию и все комнаты, кроме наших двух. Все потопали с цепочкой вниз, в сторону бейс-кэмп Пучари, а мы стоим на краю площадки и смотрим им вслед. Букреев ушел к роднику, обливаться водой. Я походил вокруг лоджии, пофотографировал окружающие пейзажи, Возвращаюсь и вижу такую картину. Букреев в трусах и кроссовках на босу ногу, но в пуховике и черных очках стоит на куче снега в героической позе на фоне Аннапурны. А Дмитрий снимает его на камеру со штатива. Я не мог удержаться и фыркнул. Ну, прямо Голливуд. Толян тут же сбежал, чертыхаясь. А Дима накинулся на меня. Ну, кто тебя за язык тянул? Я его еле уговорил в кадр встать, а ты все испортил. И в самом деле, у Дмитрия Основная задача — снимать Анатолия, но тот упорно не хочет позировать, все время бурчит на Диму, когда тот пытается как-то организовать его в кадре, мол, «Не могу я так! Давай сам как-нибудь лови ракурсы!» Эти трое в 13.00 ушли наверх. Сижу, пытаюсь вспомнить и записать события предыдущих дней. Если в живописи я могу сделать то, что хочу, сосредоточившись на композиции, цвете и прочем, то с писаниной сложнее». Фурбо достал откуда-то бутылочку Челленджера, предложил выпить по глотку. Вчера, когда я был вынужден вернуться, он сказал с тоской во взгляде: "Возьми меня, портером. Мы общаемся с ним на пальцах, но я понял, что ему все тут надоело, и он также хочет домой. Но если он находится здесь за плату, то, как сказал мне сегодня Букреев, ты-то что тут делаешь? 17:00. Темнеет, пошел снег. Если тропу завалит, кто и когда пробьет ее снизу неизвестно." Я здесь точно заторчу. Самолет из Катманду в Карачи вылетает только по вторникам. К 16 декабря я уже опоздал. Теперь к 23 боюсь опоздать. На кафедре отпустили под честное слово на две недели, но обещали прикрыть, если что, еще на одну неделю. А я влетаю уже в целый месяц. Скандал обеспечен. Погода плохая, портеров нет. Вчерашние что-то про лавинную опасность говорили, что, мол, людей в лоджиях нет до Гималайи-хотел, а это примерно один дневной переход от нашей лоджии вниз, и в одиночку туда соваться что-то не хочется. Наши клаймберы к горе еще и не подступали. Только протопчут подходную тропу, как ее тут же и завалит снегом. Лоджия наша называется «Базовый лагерь Аннапурна» и представляет собой группу из четырех-пяти сараев со стенами из камней. Кладка из плиточного камня, уложенного без раствора. Кровля из оцинкованного металла со стропилами из брусьев. Комнаты примерно 3 на 3 метра с окном и дверью. Пол земляной, покрыт циновками. Потолок из листов фанеры. Холодно, конечно, но экзотика в деревянных деталях. Это части стропил и балок. В дверных блоках в фанере местами узнаешь по цвету и текстуре красное дерево. У нас оно идет на шпон для отделки мебели а здесь это строительный материал для самых примитивных сараев. Площадка под лоджию небольшая, на краю разрушающейся боковой морены ледника, текущего саннапурны. Вот я стою на гребне морены, у спуска на ледник, где накануне навесили перила. Вглядываюсь в темноту, но фонариков не видно. Переминаюсь мелкими шажочками вдоль гребня, вытоптал площадку размером с автобусную остановку. Внезапно сквозь темноту и снегопад снизу проступает темный силуэт и раздается сдавленный крик. «Это ты, что ли?» И на площадку вылез Дмитрий. «Фу, черт, напугал меня! Я и не ожидал тут увидеть кого-то!» «Да ты меня тоже напугал!» Мы смеемся. Дмитрий пришел один. Симона и Букреева не видно. Снег идет и заносит тропу. 14 декабря седьмого года. Воскресенье. Нашу лоджию занесло под самую крышу. Взял лопату, стал чистить галерею-коридор вдоль комнат. Тропа перестала существовать, и мы с Дмитрием пошли на склон протаптывать ее навстречу Буки и Симоны. Надставили веревку на спуске с Марены на ледник еще метров на пятнадцать. Дмитрий говорит, «Ты оставайся здесь, наверное. Там снегу по пояс. Куда тебе в твоих джинсах еще тропу топтать? А ты в Алма-Ате по горам в чем ходишь?» «Вот, в джинсах и хожу», — отвечаю. «Я же не альпинист». «Для меня молодежка, вершина высотой 4200 метров, в Заилийское Молотау, предел достижимого». Дмитрий пошел по леднику вверх, я остался на верхней площадке. Смотрю в телевик и не вижу никакого движения. Смотрю на седловинку, где был корейский лагерь и где у Букреева Симона стоит палатка. Внизу, где склон переходит в ледник, в телевик видно конус серого цвета, похоже на свежий сброс следопада. ледопада. Когда Дмитрий вернулся, я спросил, не по пути ли движения наших друзей появился этот конус. Нет, говорит Дмитрий. По пути их движения нет ничего опасного. Они опытные, не волнуйся. Наверное, они в корейском лагере. Было уже поздно, когда Дмитрий снова ушел смотреть, не видно ли фонарей на леднике. Никакого движения нет. 15 декабря 1997 -го года, понедельник. Я выхожу на площадку, в телеобъектив изучаю склоны. На белом фоне видны серые следы грандиозных обрушений сираков на склонах выше корейского лагеря. К обеду возвращается Соболев и говорит, что следов нет. Пурба, глядя на наши озабоченные лица, ходит с испуганным видом. Вместе с нами выходит на лоджию и смотрит на склоны вверх по леднику. Дима, обращая внимание на тревожность Пурбы, говорит, «Он же бывал в высотных экспедициях, знает, чем такие вещи могут заканчиваться». Но я думаю, все будет нормально. Толик опытный, у него чутье особенное. Будем ждать, они должны появиться. После обеда вместе идем к трубе. Это трехсотмиллиметровый объектив на фотоаппарате. Но все же лучше, чем ничего. Пошарил по склонам через объектив. Говорю Дмитрию, что вижу три точки левее Сираков. И расстояние между вершинами этого треугольника медленно меняется. Постепенно становится ясно, что это не обман зрения. И движение действительно происходит. Мы облегченно вздыхаем. Это наши. Пришли они под вечер, когда до сумерек осталось совсем немного. Букреев говорит Дмитрию. Спасибо, что тропу протоптал. Мы ждем их какое-то время в кухонной комнате на ужин. Заходят оба. Симона, пританцовывая, радостно приговаривает. Татапани, татапани! Этот не залезет, бурчит себе под нос Букреев. Садимся ужинать. В общем так, говорит Толя, надо погоду ждать. Много снега, ковыряться сейчас бесполезно. Мы решили спуститься в джунгли на отдых, в Татапани. Там ход спринг такой есть, горячий источник. Отдохнем пару дней и заодно тебя проводим, — обращается он ко мне. Порба услышал это, повеселел и тихонечко стал припевать. Татапани, Татапани, Татапани, Татапани. 16 декабря седьмого года, вторник. Старт в 8.00. Попытались идти по гребню Морены, там, где была тропа. Снега действительно почти по пояс. Пропахали метров сто и остановились. Командиры посовещались, руками поводили, показывая что-то друг другу. И под прямым углом свернули вправо, круто вниз, в долинку между Мореной и стеной Хьюнчули. И быстро-быстро так погнали. Я к Димке. «Э, куда? Я не хочу. Там стена же страшная. Там лавина может сойти». «Уже сошла», — говорит Дмитрий, — и быстро отправляется за ними делать нечего не оставаться же здесь я и чухнул по их следам лавина действительно уже сошла со склонов юнчули и плотным снегом забила долинку до самой лоджии базовый лагерь мачепучары по этому плотному снегу мы быстренько добежали до лоджии солнце светит вовсю на крышах сугробы по полтора метра с сосули капает народу не души остановились передохнуть букреев выдал всем по паре фруктово шоколадных батончиков Димка увидел между лоджиями свежие следы, диаметром старелку и кричит «Сноу-леопард!» Вот как тут в одиночку ходить? Я тащу свой рюкзак. Пурба несет черный букреевский баул, который я должен в Катманду доставить. А сбоку к нему приторочена пачка моих холстов и картонов. Ниже лоджии «Бейс-кэмп Мачапучаре» плоский участок ущелья, тоже перекрыт гигантской лавиной. Попытались перейти на другой берег речки, но удобного места нет. Тропу командиры, очевидно, не знают. Идем наугад. Пересекаем следы огромных лавин. Прошли какую-то лоджию. У нас на пути поваленный лавиной лес. Понял, что правильно поступил, когда двенадцатого не рискнул в одиночку спускаться. С рюкзаком и баулом я бы не пересек эту полосу препятствий из снега и поваленных стволов деревьев. Пару раз грохнулся, поскользнувшись в пластиковых ботинках на бамбуковых стволах. Тропы нет. Долго идем наобум, интуитивно выбирая направление стали попадаться заросли каких-то фикусов, тоже поваленных снегом, со сломанными стволами. Встретили двоих местных парней, прорубаются сквозь завалы кривыми ножами кукри. Появилась тропа. Светит солнце, тепло, тревога последних дней отступает. Настроение улучшается. Я слегка опередил всю компанию. Неожиданно из зарослей появляются трое с рюкзаками, то ли японцы, то ли корейцы. Я громко приветствую их по-русски. «Здорово, мужики!» Ближайший хватает меня за руки и кричит «Казахстан! Казахстан!» отвечаю. «Хантенгри! Хантенгри! Дмитрий Соболев! Дмитрий Соболев!» Мужик кидается меня обнимать, объясняет, что приезжал в МАЛ, и Дима Соболев был его гидом на хане. Я говорю, что Дмитрий здесь и сейчас появится. Кореец, как потом выяснилось, и без того возбужденный, начинает прыгать от радости. В эту минуту из заросли вываливается Букреев, и Кореев с радостным криком «Дима!» повисает на нем. Букреев пытается отцепить его от себя и спрашивает в пространство «Что здесь происходит?» Со смехом пытаюсь объяснить ситуацию, но за спиной Букреева уже появился Дмитрий, и Кореец перепрыгивает на него. Оторопь Букреева сменяется его обычной невозмутимостью. Он бурчит «Дайте пройти» и исчезает за поворотом. Димка в шоке от такой неожиданной встречи с друзьями помалу. На их лицах такая искренняя радость, что нельзя не сфотографировать эту улыбающуюся компанию. Продолжаем спуск. И в три часа приходим в лоджию «Бамбу» в зарослях бамбука. Здесь уже нет снега и есть персонал. Разложили на просушку вещи, переобулись из ботинок в кроссовки, сидим, отдыхаем, обедаем. Постепенно надвигаются сумерки. Симона и Букреев убежали далеко вперед. Начинаю отставать и от Дмитрия. Только верный Пурба, которому Букреев поручил приглядывать то ли за мной, то ли за его баулом, неотступно идет следом. В свете налобного фонарика поблескивают камни, которыми уложена тропа. В темноте проходим какой-то хутор. Запахи навоза, дыма, незнакомых растений. Тявкнула собака, послышалось хрюканье. Все, как и положено в деревне. Но деревня не наша, а не пальская И черные силуэты лачук без единого огонька в окнах наполняют сознание неясными и тревожными образами из странной киплинга-гоголя-маркесовской смеси. Плюс коэффициент на утомление от бесконечной ходьбы, когда логика действий начинает ускользать от сознания. Тропа пошла вверх. На перегибе склона показался домик. В окошке мерцает огонек. Не выдержал, сбросил рюкзак и попросил у старика-хозяина горячего чаю с лимоном. Минут десять посидели и пошли дальше. Тропа опять пошла вверх. Выходим на открытую площадку, а тут, перед лоджей горит свет. Чисто, уютно. На пороге хозяин. «Пустите, заходите». Заночевали с Пурбой в Гамрунге, как потом выяснилось, не доходя ста метров до компании Симоны Букреев-Дмитрий. 17 декабря 97 года, среда. Рано утром выхожу из лоджии оглядеться, пока хозяин готовит нам на завтрак яичницу с луком. Вчера был стремительный спуск из снега и зимы, а тут зелень, простор, тепло. Огромные ущелья залито нежным утренним светом. Перед нами на площадке пасутся куры, редком лежат тыквы. Только вышли и через пять минут увидели всю компанию. Сидят на террасе босиком, завтракают. Еще час ходьбы, и мы в татапане. Букреев намерен снять комнату и торгуется с хозяином. Симона пытается встрять, но Бука отмахивается. «Подожди». Долго торгуется, наконец обращается к нам. Он комнаты нам предлагал, двухместные. Но зачем зря платить? Я договорился, чтобы нас вон в той пристроечке поселили за 20 рупий. Хотя хозяин просил 25. Нас ведут на второй этаж, в обитую жестью комнатку, пристроенную к основному зданию лоджии. Бросаем рюкзаки и, прихватив банные принадлежности, направляемся к вожделенному горячему источнику. Букреев сказал, что до него 10 минут по тропе через лес. Тропа начинается за невысокой каменной ступенькой за углом лоджии. Все уже повернули на тропинку, а я задержался у витрины со всякой всячиной. Увидел знакомую этикетку «Туборк» и вспомнил, что пару дней назад проспорил Димке две бутылки пива в каком-то дурацком разговоре о фазах Луны. «Обращаюсь к хозяину лоджии. «Give me, please, two battle Tuberk. How much? «Four hundred please», — отвечает он и подает их мне. Прячу бутылки в пакет с мылом и бегу догонять друзей, предвкушая удовольствие от преподнесенного Дмитрию сюрприза. Тропа идет сквозь джунгли. В ветках деревьев скачут какие-то крупные белые обезьяны. Но стоит нацелить фотоаппарат, как они тут же исчезают. Дмитрий говорит, что тоже не может взять их в кадр. Я еле сдержался, чтобы не спросить, они гиббоны ли это. Пока разглядывали обезьян, Симона и Анатолий ушли далеко вперед. Догнали их на берегу, когда они уже лежали в бассейне с горячей водой. Букреев указание дает, там раздеваетесь, там труба, чтобы принять душ, а потом уже в бассейн. Это блаженство словами передать невозможно. Молча лежим, наслаждаемся отдыхом и горячей водой. Я вспоминаю про Туборг, вылезаю из воды и аккуратно перед Дмитрием выставляю свой проспоренный долг. Сюрприз удался. Приходят и уходят какие-то туристы. Общительный Симона успевает со всеми познакомиться, поболтать и нас представить. А мы все лежим и не желаем с этой ванной расставаться. Вот две девушки симпатичные пришли и тоже опустились в бассейн. Симона с ними знакомится, нас по очереди представляет. Меня профессором назвал. Мелочи приятно. Он им что-то рассказывает, они хохочут. Говорит нам, что это барышня из Колумбии. Букреев кричит. — Кокаино? — у кокаина! — хохочет девки. Рядом горная река. Букреев вылез из бассейна и с головой окунулся в холодную воду. Я, следом и Соболев повторили эту процедуру. Симон и помедлил, но решил не отставать. Барышни восхищенно поохали, но в речку прыгать не стали. Идем обратно в лоджию. Рядом с тропой лежит разломанный плод неизвестного мне растения. Похож на гранат, только зерна вытянутые. Я взял его в руки, чтобы рассмотреть повнимательнее. И, ну не идиот ли, лизнул одно зернышко. Дмитрий спрашивает. «Ну как?» Хотел ответить, что никакого вкуса не почувствовал. Но тут будто кончик языка ножницами отхватили. Во рту все онемело, глаза полезли на лоб, а мужики ржут. Пришли в лоджию, Букреев сходил в комнату, принес пузырек какой-то и говорит, «На, это масло оливковое, пополощи рот, может, пройдет». Отдыхаем после обеда на площадке. Погода отличная, благодать, никуда спешить не надо. Дмитрий спрашивает о ближайших планах Анатолия. В феврале в Иран должен ехать. Меня пригласили иранские альпинисты, знакомые. А что, какое-то восхождение? Не знаю точно, может быть. Там какие-то пятитысячники есть. А потом есть еще планы. Я предложил Владимиру Смирнову на Эверест сходить. Вроде договорились. У него физическая подготовка позволит это сделать. А технически я ему помогу. Смирнов — советский и казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион СССР. Примечание автора. Из людей, не имеющих непосредственного отношения к альпинизму, но поднявшихся на Эверест, вспомнили Федора Конюхова. «Здорово то, что он делает», — говорит Букреев. «Познакомиться с ним было бы, конечно, интересно». То, что он на Эверест смог подняться, это ясно, у него дух сильный. Он же полярник и мореход, ну и здоровья тоже хватает. Дмитрий рассказывает о шведском путешественнике Свене Гедине, исследователе Тибета. Говорит, что с огромным интересом прочитал его книгу «Как тот пересек пустыню Такла макан «У меня мечта есть», — говорит Дмитрий, — «сделать международный проект и повторить его маршрут по этой пустыне. А она с запада на восток тянется на тысячу километров». Дима пытается еще и по-английски рассказывать, чтобы Симоны тоже мог поучаствовать в беседе. Зашла речь о великих путешественниках. Крис Боннингтон, Турхи Эрдал, еще кто-то. Ну и итальянцы, естественно. Карло Маури, Марко Поло. Начались какие-то уточнения, путаница, шутки. И в итоге Букреев назвал Симоны внучиком Марко Поло, а меня внуком Рериха. Ну, я и не против. Букреев и симоны выяснили откуда-то, что в чем рунги, а это час или полтора ходьбы от нас, есть телефон и побежали туда звонить. А мы с Дмитрием отправились погулять по тропе. Вернулись в лоджию уже в темноте. Работает генератор, в кают-компании горит тусклая лампочка. На пороге кухни сидит наш Пурба. Судя по блаженному выражению его лица, он весьма веселе и негромко поет протяжные песни. 18 декабря 1997 года, четверг. Вернулись на площадку перед лоджией после долгого купания в горячем бассейне. Сидим на солнышке в праздной неге, ждем обед. Перед нами важно расхаживает здоровенный рыжий петух. Толик затеял игру, ходит за ним по пятам, провоцируя на какую-нибудь реакцию. Хозяин лоджии подошел и предложил сварить из этого петуха суп. Толян замахал руками, чтобы я перед восхождением чью-то жизнь взял. Потом рассказывает, что перед вылетом в Катманду, где есть лавки «Черная и белая магия», они, Симоны, заходили к гадалке. Якобы та не велела есть мясо, если они хотят удачи. Оказывается, ночью во время спуска мы прошли мимо поста чек-контроля. Обсуждаем, как лучше поступить, чтобы избежать лишних вопросов и объяснений, поднимаясь обратно в базу. «Сделаем так, наверное», — говорит Анатолий. «Наверх выйдем завтра в ночь, чтобы опять в темноте пост пройти. Ну, а тебя утром отправим вниз», — обращается он ко мне. Я посмотрел на них, вспомнил этот снег, страшный ультрафиолет и пляску облаков в черном бездонном небе. Меня передернуло. «Что ж вы так быстро? Отдохните еще!» «Да ничего, если что, мы опять спустимся», — отвечает Анатолий. А Димка просто молча посмотрел на меня. За соседним столиком сидит симпатичная девушка, поглядывает на нашу компанию. Машем, улыбаемся, шутим, пересаживаемся за ее столик, знакомимся. Ее зовут Сесилия, она студентка из Аргентины, учится то ли на антрополога, то ли на археолога, и у нее русские корни. Мы рассказываем ей про Казахстан, Байконур и Гагарина. Букреев помогает с английским. Показываю альбом с моими работами. На одной из фотографий видно, как вручаю картину джентльмену в синем, в полоску костюме. Спрашиваю, знает ли она этого парня. Она говорит, как, неужели это он? Да, отвечаю, пустяки. В 96 шестом имел удовольствие быть представленным его высочеству принцу Уэльскому Чарльзу, когда он был с визитом в Казахстане. Букреев успевает подсказывать английские фразы. «А это мои пейзажи, горы, рядом с Алма-Атой». «Здорово, мне нравится», — говорит она. «А у нас все так делают». Видимо, все ходят в горы и все пишут картины, примечания автора. «Скромно отвечаю», — и Букреев переводит. «In our country everybody so can». Она тоже достает альбом и показывает свои фотографии. На снежном гребне фигурка альпиниста на фоне черного неба. Страшный ветер отклоняет перильную веревку под прямым углом. Она кричит, «I know this photo. Is that you?» «Yes», — говорит Анатолий. И добавляет, «In our country everybody so can». 19 декабря 1997 года. Пятница. Встал в 6.30 утра. Умылся. Оделся. Пока поднимались, одевались, писали записки, чтобы отправить их со мной, пока Пурба готовил прощальный завтрак, подошел Анатолий, протягивает два куска вяленой канины в вакуумной упаковке. Держи, это на всякий случай, мало ли что в дороге. Давай, удачно тебе добраться. Увидимся в Алмате. Дмитрий передает отснятые кассеты для Севернюка. Симона тоже с поручением, надо отправить что-то по факсу. Постояли вчетвером у начала тропы на краю площадки, обнялись, пожали руки. Я говорю «Спасибо за компанию, спасибо Анатолию за приглашение в экспедицию». Добавляю «Главное, что я побывал здесь. Вот, увидите, через год я сделаю выставку, на настряпаю гималайских пейзажей, а вы подтвердите, что все было именно так и что Рерих не врал. Ты открыток не забудь в Катманду набрать», — говорит Дмитрий. «Вот это будет по-нашему», — смеется Анатолий и добавляет. «Отдаем тебе всех наших». Какой-то неясный дальний звук отвлекает мое внимание, и я не разобрал, что собрался отдавать мне Букреев. — Пусть лучше ты, чем кто-то. — Год лак, — говорит симоны Подошли хозяин лоджии и вчерашняя аргентинская студентка. Дмитрий зачем-то сфотографировал нас вместе. Мы обнялись, он дал очередной совет. — В Покхаре будешь вечером? Сразу не садись в автобус. Переночуй в Хангри-Ай, а утром отправляйся. Днем сможешь посмотреть всю дорогу. Давай, удачи. И добавил. «Тебе вниз, домой, а нам вверх, в зону смерти, в царство белого гибона. Стартанул 8.30, шагов через 20 оглянулся, мы еще раз помахали друг другу руками. Тропа пошла круто вниз, и я уже не оглядывался. Мой портер погнал вниз с огромным баулом. Там букреевские вещи и мои картоны с холстами. Этот баул я должен доставить в гостиницу «Скала». Тропа шла весь день с легким спуском. Сначала вдоль реки, потом почти по горизонтали. Встречаются не то деревеньки, не то хуторки. Тропа, уложенная камнями, проходит буквально через жизнь семьи. Собаки, буйволы в загоне, запах, как в любой деревне. Дети голые ползают по циновкам, старики просеивают что-то через сито. Внизу на полях, на буйволах, кто-то пашет землю. Масштаб огромный. И только глядя на противоположный склон, можно понять это. Как если бы наше большое Алматинское ущелье увеличить раз в пятьдесят. Прибыли к концу тропы, в местечко Бризантии. Перед этим чек-контроль. Двое полицейских в будке поставили мне печать в трекинг-пермите. Здесь мы расстались с Портером. Очевидно, выполняя инструкции Букреева, он довел меня до площадки, где надо было дождаться автобуса в Покхару. Я постепенно начинаю осознавать свою оторванность от друзей. Последние 20 дней опекавших меня в чужой стране и беспомощно озираюсь по сторонам. В душе начинает подниматься легкая тревога. Теперь все придется делать самому. Где этот автобус? В какой стороне это, Покхара? У кого спросить? Куда мне двигать? На площадке не так много народу, только местные. Пытаюсь что-то выяснить. Сидеть на мешках неизвестно, сколько мне не хочется. Здесь стоят старые машины. Договариваюсь с водителем. Грузим мешки, сажусь, и погнали к Покхаре. Неспокойно. Может быть, это реакция на утомление, на избыток впечатлений, на внезапно наступившее одиночество. Но мне хочется поскорее завершить уже это путешествие. В шесть полная темнота, огоньки свечей, керосиновых ламп, черные лавки, люди, тени, ступы, Будды, запахи благовоний, загадочная и непонятная жизнь. Оживают все тысячи и одна ночь с волшебными сказками Востока, джиннами, магами, йогами, девами и асурами. Просто мурашки по коже, безумные декорации. Но я думаю о том, что в эту минуту мои друзья, наверное уже выходят по ночной тропе вверх, к своим снегам. Физически чувствую, как расстояние между нами увеличивается с каждым их шагом и превращается в пропасть. В Катманду прибыли в четыре утра. Водитель помог достучаться в гостиницу и занести вещи. Устроился, улегся. Холод, страшный. Спал до 12.00. Потом отправился выполнять все поручения. Симоны, письма и факс, Букреевский баул в отель «Скала». Ключик от замка на бауле надо было вернуть Толику в Алма-Ате. Этот ключик до сих пор находится у меня, на связке домашних ключей. Прилетаю в Алма-Ату ночью 25 декабря и утром бегу на кафедру. Звоню Александру Севернюку, говорю, что привез письма и кассеты. Договариваемся на завтра о встрече». От продюсера Андрей Старков узнал о случившемся с Димой и Анатолием. «В Гималаях наблюдалась небывалая для зимы снежная обстановка. Однако Букреев не собирался отступать. «Раз деньги плачены, надо лезть». Это было очень по-русски, но симоны написал в своей книге, что они заплатили по 20 тысяч долларов за экспедицию. Одноклубник Анатолия Ренат Хайбулин помнит, что он заплатил только 8 тысяч долларов. Но для Букреева и это была астрономическая сумма. Он заработал эти деньги, щедро поливая своим потом обледеневшие склоны восьмитысячников. Он не привел в порядок свою крохотную квартирку, которую приобрел в плачевном состоянии, а потратил весь жир на очередную экспедицию. У Букреева была цель, а стрелка компаса всегда указывала ему гималайское направление. Он помнил о родных, очень любил и почитал свою мать, но обходился без семьи, а его домашний очаг разгорался лишь изредка и ненадолго. Такой вот парадокс его устраивала неустроенность. Когда армеец Анатолий Букреев надолго уезжал в Гималаи, Ервант Тихонович писал рапорт, и заслуженного мастера спорта легко отпускали. В тот раз он просил шефа получить за него пайковые деньги, но не пришлось. Семья Димы Соболева тяжело пережила потерю. Дочка Женя была еще ребенком, а вот жена Тамара попала в больницу с нервным расстройством. Спустя много лет она рассказывала, как во сне ей явился Дима, и предупредил, Она выйдет замуж и затяжелеет. Дима просил сохранить жизнь этому ребенку, сказав Тамаре «это буду я». Но не случилось. Тамара Соболева тренировала скалолазов, дочка Евгения пошла по ее стопам. Вдова Дмитрия Соболева пережила его на 24 года. Андрей Старков стал последним соотечественником, который видел Толю и Диву живыми. Фраза Букреева, сказанная пилоту, запомнилась навсегда. «Если живыми вернемся, за все рассчитаемся». Личность Букреева покорила художника. Толя называл себя человеком мира, говорил, что один его дом находится в Алма-Ате, другой — в Америке. Но он не бывает подолгу ни тут, ни там, а фактически живет в горах и счастлив. За последние годы жизни Анатолий взошел на несколько восьмитысячников, установил рекорд СНГ по восхождениям на вершины гиганты и очень мало бывал на Большой Земле, куда Андрей привез его письма. Одно было адресовано Линди Уайли. Из дневников Анатолия узнаем, что он познакомился с Линдой в Гималаях в 1994 году, когда она отправилась в трекинг, чтобы встретиться со своим другом Генри Тоддом. Женщина увлекалась восхождениями, взошла на Эльбрус, Килиманджаро, ходила в скалистых горах и собиралась встретиться с Тоддом в базовом лагере Падлходзе. Анатолий шел туда, чтобы поговорить с Генри Тоддом о работе. Их пути пересеклись в одной из лоджий. Там, в Гималаях? Анатолий впервые протянул ей на раскрытой ладони ароматный мандарин. Линда Уайли стала подругой и компаньоном Букреева. Помогла ему во время работы над книгой «Восхождение» о событиях на Эвересте, когда Анатолий был помощником гида коммерческой экспедиции. В ту ночь, когда на склоны Эвереста обрушился шторм, русский альпинист, рискуя собственной жизнью, сумел спасти троих американцев. Одни упрекали Букреева в том, что он не пользовался во время восхождения кислородом в угоду своим амбициям и оставил клиентов на спуске. Другие восхищались мужеством человека, который в страшную штормовую ночь, в одиночку, выходил на поиски пропавших. Мнения общественности разделились. «Андрей Старков говорил мне, что ему очень хотелось написать «Анатолия на холсте». На его фактурном лице красовались солнцезащитные очки с кожаными вставками по бокам от проникновения солнечных лучей. И художник написал портрет Букреева, но уже после его гибели. Старков сдержал слово, данное альпинистам, и через год после экспедиции организовал выставку. Она посвящалась памяти погибших друзей. В пригласительных билетах был текст Этой выставкой я выполняю обещание, данное мной чуть больше года назад моим друзьям Дмитрию Соболеву и Анатолию Букрееву в базовом лагере под Аннапурной. Среди снегов, масштабы которых не передадут никакие сравнения, наблюдая закаты, в несчетный раз подтверждающие правоту великого Рериха, физически ощущая плотность ультрафиолета от страшного солнца в почти черном небе, завороженно следя за стремительной жизнью облаков и снежных вихрей, Я повторял, вот увидите, пройдет всего год, и я сделаю эту выставку. Сегодня в моей памяти опять звучит безумная музыка заклинателей змей, индусов, выступления которых мы с Дмитрием Соболевым наблюдали в городе Покхара. Снова я продираюсь сквозь толпы народа на улицах Катманду, едва поспевая за спиной стремительного Букреева. Дым от благовоний будет в душе неясное чувство. Смесь тревоги с надеждой на счастье, воспоминания о Непале и Гималаях, куда я попал благодаря приглашению Анатолия, не дают мне покоя. Не дает мне покоя и мысль, что сегодня их нет с нами. Андрей Старков Художник изобразил Анатолия Букреева в профиль, в темных очках, бандане и пуховке. Работы Старкова много раз выставлялись на Московском международном фестивале горных и приключенческих фильмов «Вертикаль». Портрет Букреева выставлялся на леднике Северный и Ныльчик во время фестиваля Хан Тенгри 2003, который проводил на центральном Тянь-Шане альпинист Ренат Хайбулин. Он без колебаний согласился организовать в базовом лагере выставку Старкова, дал команду погрузить холсты в вертолет, и Андрей снова писал этюды, пряча под очками глаза от яркого горного солнца.